На вахте будем стоять по два часа. Кто хочет, может читать, но главное — вести наблюдение. Дик и Джордж отправились за вереском. Джулиан поднялся по веревке с узлами, которая спускалась в пещеру, крепко привязанная к большому старому корню огромного можжевелового куста. Забравшись на вершину утёса, он тяжело дыша улёкся на вереск. Перед ним простиралась водная гладь моря, и на ней не было ничего, только где-то на горизонте проходил большой пароход. Джулиан лежал на солнце, наслаждаясь теплом, которое проникало в каждую клеточку его тела. Такие дежурства очень приятное занятие. Он слышал, как Эн в пещере напевает, убирая свой домик. Её голосок, слегка приглушённый, доносился через отверстие в кровле пещеры. Жюльян улыбнулся. Он знал, что Эн блаженствовы. Так оно и было. В лужице дождевой воды Энн перемыла небольшое количество посуды, которую они пользовались за завтраком. Тимми из этой лужицы пил, но, видимо, он не возражал, чтобы Энн в ней мыла посуду. А она даже извинилась перед ним. — Извини, что я загрязняю воду, которую ты пьешь, миленький Тимми, — сказала Энн. — Но ты же у нас такой умный песик. — Я знаю... Если вода вдруг покажется тебе не вкусной, ты пойдёшь и найдёшь другую дождевую лужу. Гаф сказал Тимми и побежал навстречу Джордж, который уже возвращалось вместе с Диком, обонесли охапки мягкого душистого вереска. Джордж, оставь, пожалуйста, вереск снаружи, сказала Энн. Когда я управлюсь с посудой, приготовлю нам постели. Согласна, сказала Джордж. А мы сходим и ещё принесём. Славным мы тут живём, правда? Джулиан поднялся по верёвке на вершину утёса, сказала Энн. Если он заметит что-нибудь необычное, он нам покричит. Хоть бы ему удалось что-то увидеть. О, это было бы потрясающе, сказал Дик, опуская свою ахапку вереска прямо на кемни. и совсем его прикрыв. — Ох, Тимми, извини, оказывается, ты здесь? Вот не повезло тебе. Утро для Энн прошло великолепно. Она очень красиво все разложила на каменном уступе. Посуду и ножи, и вилки, и ложки в одном месте, в другом кастрюлю и чайник, отдельно консервные банки с мясом, супом, фруктами. И все банки были сложены аккуратными горками. Буганки хлеба Энзавернула в старую скатерть, которую они с собой привезли, и уложила их в глубине пещеры на самое прохладное место. Канистры с водой тоже перенесла туда, равно как и все бутылки с напитками. Затем девочка принялась устраивать постели. Она решила сделать два больших хороших ложа, По обе стороны пещеры. Джордж, я и Тим будем спать с одной стороны. Думала она, взбивая и подравнивая кучу вереска, чтобы придать ей форму матраса. А Джулиан и Дик будут спать с другой стороны. Да, мне надо бы еще вереска. Это ты, Дик? Ты вовремя пришел. Мне надо еще вереска. Скоро были готовы два великолепных ложа. На каждом вместо простыни лежал старенький коврик, а два коврика получше служили одеялами. Вместо обычных подушек диванные. Как жаль, что мы не привезли пижамы, подумала Энн. Я бы их аккуратно сложила и засунула под подушки. Ну вот и всё. Очень красиво. Теперь у нас замечательный дом. Со скализнов по верёвке в пещеру спустился Джулиан. Он с восхищением огляделся вокруг. Честное слово,